Василий Криптонов Мила Бачурова, Неон, третий сезон Холодные тени, часть четвертая, глава 37. 14 лет назад. Следователь сказал, что в школу они позвонят сами, сообщат все, что положено. Проблем с переводом Тимофея на домашнее обучение не будет. Тимофей догадывался, что директриса от него с большим удовольствием избавилась бы вовсе, но порядок есть порядок. Пока идет следствие, вина Тимофея не доказана. Отчислить его не могут. Если об отчислении узнают органы опеки, нападок директрисе не избежать. Вопрос об отчислении Тимофея не тревожил. Не станет этой школы появится какая-то другая. Одни идиоты одноклассники заменят собой других только и всего. Прозвище «русский псих» Тимофей получил давно, сразу после того памятного припадка. С тех пор одноклассники старались обходить его по дальней дуге, все, кроме Габриэлы. Тимофей от чего-то был уверен, что рано или поздно она, не сумев до него дозвониться, появится на пороге их дома. И сейчас, открыв окно кладовки у заднего крыльца, помог Габриэле забраться внутрь. Она перевалилась через подоконник. Поморщилась, потрогав всадину на коленке. Ободрала декорированный под камень фасад, когда залезала. Выслушав его рассказ, она возмутилась. Но это же неправда. Что именно? То, что ты напал на своего отчима. Я не знаю. То есть, как так не знаешь? Я не помню, что там произошло. Это не страшно. Полиция во всем разберется. Не беспокойся. Габриэла уселась на кухонный табурет, Деловито по-взрослому закинула ногу на ногу. Я не беспокоюсь. Тимофей сказал правду. Беспокойства как такового он действительно не испытывал, возможно, потому что в принципе не умел его испытывать. То, что ощущал, не было беспокойством. Это было какое-то другое чувство. Но полиция уверена, что это сделал я. Почему? Я же сказал, потому что меня нашли над трупом Штефана с окровавленной отверткой в руках. О, ну да. Это с той странной штукой, которую ты носишь с собой? Больше не ношу. «Теперь отвертка – вещественное доказательство. Она осталась в полиции». Габриэла перекинула через плечо длинные каштановые волосы, собранные в хвост. Задумчиво накрутила на палец волнистую прядь. «Ясно. А когда же ты успел взять эту отвертку? Ты ведь сказал, ее отобрали перед входом на аттракцион и отдали Штефану». «Не помню». «Совсем-совсем не помнишь?» «Совсем». «И как ты это сделал? Никто не видел?» «Никто». «Так не бывает». «Мой брат Вернер говорит, что всегда есть люди, которые хоть что-то довидели. Он работает в полиции. Помнишь, я тебе рассказывала? Надо просто найти этих людей. Пусть не тех, кто видел, но хотя бы тех, кто был поблизости». «Этих людей нашли. Контролер, которая пропускала меня на аттракцион, подтвердила, что отвертка моя. Парень, который выпускал меня с колеса обозрения, подтвердил, что я спешила, что сразу пошел в ту сторону, где через пять минут нашли убитого Штефана». Еще целая толпа людей подтвердила, что я невменяемый пробирался мимо них, а потом закричал. Ты закричал, потому что испугался. Увидел мертвого Штефана и закричал. Я бы тоже закричала. Это не доказательство. Значит, надо найти доказательства. Габриэла вскочила с табурета. Нужно рассказать обо всем Вернеру. Он знаешь, какой умный? Обязательно что-нибудь придумает. Она вынула из чехла висящего на шее телефон и уверенно набрала номер. Закончив разговор с братом, Повернулась к Тимофею. Вернер, как раз дома. Поехали! Мне нельзя выходить из дома. Значит, уйдешь так, чтобы тебя никто не видел. Твоей мамы еще долго не будет. Она вернется к шести часам. Все мы должны быть у психолога. Успеем! Поехали! Вернер живет недалеко.